Запись 13. Третью неделю мы двигались на юго-запад. Эта местность на моей карте была почти сплошным белым пятном. Полагались на проводников. Дамдина я видел редко, хотя не мог не замечать, как растет его влияние. Никто не знал, какую должность ему отвели при штабе, но он стал участвовать в совещаниях у Наран-Баттера наряду с командирами полков и дивизионов. Его мнения выслушивались с неизменным вниманием. Особенно после того, как у начальника штаба, часто ему возражавшего, на сутки отнялся язык. Цыган Жапов думал, что тут не обошлось без зунду и Гилуна с его тантрийской магией, да и я грешил на него же, но объяснял случившееся не магией, а гипнозом. Однажды его дергетский дивизион наткнулся на отряд дунган под командой китайского офицера. После короткой стычки дунгане рассеялись, бросив угнанный скот и троих тяжелораненных, в том числе командира китайца. Молодой, могучего сложения, он сидел на земле, привалившись спиной к камню и спокойно смотрел на скачущих к нему всадников. Один из подъехавших пронзил его пикой. Раненый подался вперед, когда пику выдернули из тела, но не застонал. Второй удар также не вырвал у него стона. Ему рассекли грудь, но он и тогда не потерял угасающей воли. Отвел глаза в сторону и, по-прежнему, не издав ни звука, тихо умер. Кто-то из дергетов рассказал о случившемся Багмуту, Багмут мне. «Это бы еще туда-сюда», — закончил он, прикуривая от вынутого из костра уголька. «У них принято съедать сердца врагов, если тени лаптем были деланы. Тут вот еще что. Зундуй Гелун велел снять с убитого кожу и засолить ее». «Господи!» — содрогнулся я. «Зачем?» «Зачем рыбу солят? чтобы не протухло!» — сказал Багмут. «А вот на кой ляд ему эта кожа? Спроси своего дружка. Он поди в курсе!» Мысль, что Дамдин там был и не протестовал, вскипела во мне вместе с яростью и отвращением, но тут же сменилась другими, более прагматичными. В степи новости распространяются быстро — К лету об этом вопиющем случае узнают в Урге. Гершович корреспондирует в Верхнеудинск и Читу. Из забайкальских газет перейдет в китайские, включая те, что в Пекине и Шанхае выходят на английском, из них в европейские. В армии, созданной на русские деньги и управляемой при помощи русских советников, такие инциденты нетерпимы. Первый порыв был бежать к Дамдину, потребовать у него объяснений. Но уже стемнело. Мы с Багмутом сидели у догорающего костра. Надвигалась ночь. Я решил отложить разговор на завтра. На другой день гряда невысоких бесплодных гор, вдоль которых мы ехали вторые сутки, раздвинулась, открывая прорезавшие скалы ущелья. До него было не более версты, но Наранбатер приказал остановиться и правильно сделал. Внезапно потемнело — Налетевший с юга ураганный ветер закручивал столбы пыли и уносил их к горизонту. Гроза разразилась раньше, чем нам удалось бы достичь противоположного края ущелья. Окажись мы сейчас там, нас смыло бы хлынувшим по нему потоком. Пришлось пережидать дождь под брюхом у лошадей. Заметив поблизости Дамдина, я прокричал ему сквозь гул ливня: "Ты вчера был Зундуй Гилуном. Зачем он это сделал?" Он не стал притворяться, будто не понимает, о чем речь. Перелез под мою грацию и объяснил, что при совершении некоторых тантрийских обрядов в храме расстилается полотно в форме, снятой с человека кожи. Силой заклинаний оно притворяется в мангиса, а попирающие его ногами ламов — победителя этих тварей. В старину для таких церемоний употреблялись кожи настоящих мангысов, но их давно нигде не осталось. Даже сам Дагэген довольствуется полотняной. Нечеловеческая сила духа, проявленная этим китайским офицером перед лицом смерти, выдает в нем существо демоническое. Следовательно, его кожа годится для обряда. Я выслушал это с тягостным чувством. В милосердном учении Будды с его директивой «щадить все живое» имелся, оказывается, свой подвальный этаж, куда нет входа наивным адептам желтой религии, вроде нас с Линой. Дамдин ждал моего ответа. Я вспомнил, как у него тряслись пальцы, когда он травой оттирал их от крови убитого нами Чахара. Отрезание ушей далось ему нелегко, но лиха беда начала. Присутствовать при вчерашнем живодерстве ему, видимо, было уже проще. — Ты становишься другим человеком, — сказал я, — не тем, которого я знал и любил. Дамдин ответил цитатой из своего любимого Ницше. Отзывчивый, мягкий, скромный, доброжелательный. Таким вы хотели бы меня видеть. В этом случае я был бы идеальный раб. Дождь прекратился. Мы попробовали подъехать к ущелью, но там, где час назад петлял жалкий ручеек, теперь мощный поток с грохотом вырывался из теснины и разливался по камням. Подмытые им громадные пласты глины сползали вниз, а потом всплывали в желтой пени сталкиваясь и налезая друг на друга. Это было похоже на любовные игры ископаемых водяных ящеров с гладкой и блестящей кожей. Оставив обосы и артиллерию на месте, мы сделали объезд верст в шесть и вернулись к тому же ущелью, но южнее. Здесь оно расширялось, да и вода начала спадать. Можно было ехать по краю мелеющего на глазах потока. Стали попадаться заболоченные участки почвы с зарослями мохнатого тростника и низкорослого красного тольника. Иногда из-под копыт шумно взлетали утки. Выше, в расщелинах серого гнейса, ютились голуби. Какие-то мелкие светливые суетливые птахи перелетали с места на место, возбужденно пересвистывались, как будто еще не перестали удивляться, что в этих гиблых местах, возможно, оказывается жить находить пропитание, выводить птенцов. В конце ущелья из скалы выбивался теплый ключ, которому вся эта жизнь и обязана была своим буйным поздешним масштабом цветением. Возле него виднелись развалины карликовой фанзы, остатки оросительных глиняных труб и сохранившие следы расчистки небольшое поле с бордюрами из неотесанных камней, форпост обитаемого мира павший под натиском равнодушной природы. За ним простиралась похожая на преддверие царства мертвых унылая равнина в трещиноватом панцире серых солончаковых глин. Редкие кустики сексаула Дзака были окрашены в тот же цвет смертной тени. Никакой теплокровной жизни там, казалось, нет и быть не может. Но я знал, и на моей карте было отмечено — что в нескольких дневных переходах отсюда начинается и тянется вплоть до китайской провинции шара обширный травяной оазис. На его западной оконечности и находился бар -Хото.